К а р т р о п о д о м еще не найдено. Оставим этот вопрос пока нерешенным. Поищем-ка лучше своих собственных предков. Их следы тоже теряются в палеозое и даже глубже того в докембрии. Очевидно, тогдашние наши предки были слишком мягкие, без скелета, раковины, панциря или других подобных твердых основ своей материальной сущности, поэтому их окаменевших отпечатков и не сохранилось. Возможно, мы никогда ничего бы о них не узнали, если бы не помогла эмбриология. В конце прошлого века было сделано гениальное открытие. Наш знаменитый соотечественник Ковалевский не в тлоях р земли, а под микроскопом, нашел совершенно очевидных наших прародителей, к тому же самых дальних, ни в чем не похожих на нас людей, и на всех вообще позвоночных животных или вертебратах. Ни в чем, кроме самого сокровенного, глубоко в теле скрытого и главного – хорды, гибкой струны, из которой позднее развился позвоночник. Кто ел пироги с визигой, знает, какова эта хорда на вкус. Она еще сохранилась у некоторых рыб, например, у осетров. Ее извлекают из позвоночника рыбы, сушат, а потом, соответственно, обработав и назвав визигой, начинают ею пироги. Ковалевский наблюдал за развитием личинки асцидии, невзрачного существа из типа оболочников. Их в его время считали червями. Он увидел весьма поразительное. В яйце зародилось странное существо, совсем не похожее на взрослую асцидию. Выбрался из крупы некий головастик и поплыл, продвигаясь вперед грибными ударами хвоста. Но самое интересное поразившее ученый мир было не появление самого головастика, начальные этапы его развития в яйце. И вот что именно. С верхней стороны зародыша а с р е д и отделилась полая внутри трубка и легла на спинной стороне тела вдоль его оси прямо над кишечником. Спинной мозг. У всех же без исключения беспозвоночных нервная система располагается на брюшной стороне тела и развивается иначе. Но и это опять-таки не главное, хотя и само по себе удивительное. Внутри хвоста обозначился и вперед в тело острием выдвинулся хрящевой стерженек, хорда. Весьма любопытный опорный орган, которого у беспозвоночных животных не бывает. А вот у эмбрионов всех вертебрат, включая человека, именно так развивается позвоночник. «Проходство малейших деталей до того велико, что наблюдатель остается в полной уверенности, что перед ним не червь, а будущее позвоночное». Штерны. Головастик, выбравшись из яйца асцидии, поплавав немного, вдруг опускается на дно. Укрепился и вскоре превратился в асцидию, сиднем, сидевшую всю последующую свою жизнь. При этом превращении, а можно сказать упрощении, Исчез хвостик, а вместе с ним и хорда. Асцидия свернулась пути эволюции к позвоночному, регрессировала и навсегда приросла к дну, уподобившись губкам и полипам. Есть биогенетический закон, филогенез в антогенезе. в силу которого эмбрионы животных, развиваясь в краткой схематической и форме, повторяют некоторые морфологические черты своих изначальных прародителей. Даже у человеческих зародышей на определенной стадии созревания появляются ненужные нам теперь жаберные щели. Получается, эмбрион, намеченный штрихами незаконченный портрет своего дальнего предка. На основании этого закона можно сделать только один сформулированный Штерна вывод. Предки а с ц и д е й были и предками позвоночных. Вертебраты сохранили хорду и с веками преобразовали ее в позвоночный столб, а о с ц и д и и неразумно ее выбросили, упростились, опустились на уровень ниже своих родоначальников и образовали бесплодный боковой сучок на родословном древе. Теперь краткое знакомство с нашими кузенами, уклонившимися по каким-то неясным пока причинам от многообещающего эволюционного марша к позвоночным животным. Упомянутые аутсайдеры — оболочники, асцидии, пиросомы, сальпы и аппендикулярии. Не удивлюсь, если вам не знакомы эти имена. Хотя оболочников и тысяча разных видов, и наполняют они моря совсем не в малом числе.